снял с коленей какой-то женщины-мальчика лет шести, посадил его на лошадку перед собой и начал катать. Я с другой стороны зала взял на свою лошадку девочку. Публика тепло приняла нашу импровизацию. «Великолепно придумано катать детей на представлении», — сказал импресарио. «Это отличная реклама и публике нравится». Через несколько дней униформисты приноровились убирать клетку в короткий срок, но мы, по просьбе импресарио, продолжали катать детей. В руках у меня круглый синий значок. На нем изображена голова собаки, а под ней красный крест. Такие значки продавались на улицах австралийских городов. Весь сбор шел в помощь слепым, которым на эти деньги помогали приобрести специально обученных собак-поводырей. Меня эти собаки потрясли, мы их видели на улицах. Громадные, с чувством собственного достоинства, они спокойно вели слепых людей» каждый из которых держался за специальную ручку-палку, закрепленную на спине собаки. Четвероногий поводырь выполнял все команды, приносил по приказу газеты, спички, папиросы и даже ходил в магазин. Меня особенно поражало, что собаки различали сигналы светофоров и переходили с человеком улицу только по зебре полосатой пешеходной дорожке. Купить такую собаку может не каждый, ее стоимость равна стоимости автомобиля. Продавая значки, общество Красного Креста собирало деньги для неимущих слепых. Маленький металлический значок в виде черного цилиндра, из которого выглядывает белый кролик, напоминает мне об Америке, где во время гастролей с Игорем Кио мы посетили клуб иллюзионистов. Клуб размещен в замке, который когда-то построил знаменитый комик американского кино Гарольд Ллойд. В холле стоит белый, открытый рояль. Каждый может подойти к нему и громко сказать, что он хотел бы услышать. Клавиши начинают двигаться, звучит заказанная мелодия, рояль играет сам. Так я и не понял, как это делается. В Филадельфии с Кио произошел забавный случай. Как и в каждом городе. Там, к нам, за кулисы приходили зрители. Однажды к Игорю Кио пришла пожилая ярко накрашенная дамочка. Протягивая Игорю квадратный кусочек пластика, она что-то трещала по-английски, повторяя все время одно слово Кики, Кики. -ки". Что она хочет от меня? Спросил Кио нашу переводчицу. Переводчица выслушала даму, а потом, прыснув от смеха, перевела, что у американки дома в ванне живет крокодил. Крокодилы зовут Кики. -ки. «Его хозяйка просит для своего любимца автограф». Кио расписался на пластике, а счастливая дама прощебетала. «Кики будет так счастлив! У него уже много автографов знаменитых людей!» В Нью-Йорке местные корреспонденты решили взять интервью у нашего медведя Гоши. За неделю до нашего приезда в газете появился фильетон Арта Бухольда. Автор приглашал тогдашнего президента Линдона Джонсона посетить московский цирк, который скоро начнет свои гастроли. Президенту предлагалось взять вице-президентом циркового чуда медведя Гошу. Он очень удобен для вас. Во-первых, он будет ходить перед вами на задних лапах. Во-вторых, он всегда поднимает вверх лапу, как бы заранее голосуя за все ваши предложения. И в-третьих, Он ездит на мотоцикле, что очень созвучно нашей молодежи. «С медведем вы завоюете доверие молодых», — писал Арт Бухвальд. И вот звонок из газеты. Просьба помочь взять интервью у медведя Гоши. Все, конечно, понимали, что разговаривать с корреспондентом будет дрессировщик Иван Кудрявцев. Но дирекция наша слегка заволновалась, что это еще за интервью. Да и за Ивана беспокоились. Человек он не особо словоохотливый. У клетки с Гошей собралось десяток корреспондентов. Перед ними красное от смущения Иван волнуется. Щелкают фотокамеры. Первый вопрос. «Хотели бы вы, мистер Кудрявцев, чтобы вашего медведя Гошу избрали вице-президентом?» Иван на минуту задумался. Конечно, он не читал фильетон Бухвальда и не очень разбирался в тонкостях американской политики, Но вдруг он выпрямился и по-сибирски око и твердо сказал, «Я не согласен, чтобы Гоша был президентом. У вас тут в Америке президентов убивают, а Гоша мне для работы нужен». Из заграничной папки достаю памятную медаль Всемирной выставки Экспо-67 в Канаде, куда мы приезжали с цирком. «Здесь я впервые попал в переплет».